Глава третья. Как всегда, питерская весна была щедра на дождливые дни. Правда, в этом году это были хорошо сдобренные сыростью ночи, а в светлое время суток всё больше проглядывало солнце, и воздух становился какой-то особенный, с нотками земли, тёплого камня, редкими цветочными ароматами и капелькой кофейного привкуса. Но сегодня утро — Скреблось дождём. Глаша приоткрыла глаза и, натянув на голову одеяло, пробормотала. «Лучше бы я родилась где-то в Греции. Там всегда солнце». «Я бы тоже был не против, чтобы ты родилась подальше отсюда и не портила мне жизнь. Но, увы, факт остаётся фактом. И ты, и я в родном городе, и делаем вид, что любим свою работу. Подъём, польская донеслось откуда-то из коридора. Глафира приподнялась на локтях и увидела недовольную физиономию Визглякова, который стоял в дверях. «И вам доброе утро», — проговорила девушка. «Сейчас я завтрак сделаю». «Милая девочка, многолетнее холостячество приучило к тому, что я сам себе делаю завтрак. Сегодня я и тебе приготовил». «Но вообще то конечно, наглая». Голос Стаса прозвучал уже откуда-то с кухни. «Мало того, что я второй вечер подряд мчусь к тебе по первому требованию, так я ещё должен присматривать, чтобы ты не начала закладывать за воротник а с утра готовить тебе кофе». Глафира, которая не отличалась в первые рассветные часы дня хорошим настроением, поплелась в душ, закрыв уши полотенцем, накинутым на голову. Девушка только начала просыпаться под бодрящими струями воды, как дверь стала сотрясаться под громкими ударами. «Польская, выплывай! Надо завтракать и бежать на работу. У нас много дел!» «По-моему, вчерашний человек, который ломился ко мне в дверь, был более вежлив и не так навязчив», — тихо проговорила она и гаркнула. «Да иду я!» Наскоро проглотив подгоревшую яичницу и жидкую бурду, которую Визгляков гордо именовал «кофе», Глафира подумала, что стряпня Визглякова отлично подойдет в качестве диеты, а его манеры кого угодно доведут до бешенства. Поскольку в тот момент, когда она допивала странный напиток, Стас уже вовсю постукивал ботинком в коридоре, давая понять, что Глаша его очень задерживает. «Ну что мне в халате идти?» Пробегая мимо него, проворчала Глаша. «А меня, польская, твоя форма одежды вообще не интересует. Иди хоть в трусах, если это поможет тебе работать быстрее и продуктивнее». Последние слова он договаривал уже на лестничной площадке, раскланиваясь с соседями, которые с интересом его разглядывали. «Алло, Николай Николаевич, это Визгляков». «Да». «Ты можешь сейчас в соседний от меня двор подойти?» «Верно, где труп вчерашний?» «Добро, жду!» Глафира услышала, что Стас общается с кем-то по телефону. «А что значит в соседней от вас?» — осторожно спросила она, закрывая дверь. «Как ты, Юр, факта закончила?» «Живу я в соседнем дворе, иначе как бы я так быстро до тебя добрался?» — посетовал следователь. «Да откуда я знаю?» Пожала плечами девушка и засеменила по ступенькам. «А это плохо, польское очень плохо. Ты обязана, как следователь, развивать свой мозговой аппарат». Визгляков, шедший впереди, развернулся к ней и постучал себя по лбу. «А именно думать и строить логические цепочки. Даже в такой простой, казалось бы, жизненной ситуации». Это-то и будет отличать тебя от простых любителей детективных сериалов. Ну, ещё, наверное, какие-то специальные знания, которые ты умудрилась получить в учебном заведении». Под этот заунывный мотив норовоучений Визглякова они вышли в пасмурное весеннее утро. «Хорошо, хоть дождь прекратился». Глаша поздоровалась с соседками, которые уже заняли свой боевой пост на лавочке возле клумбы, пестревшей нарциссами, и взирали на девушку с таким видом, будто она предала все идеалы нравственности. — Что же, Глаша, родители на даче? — высоко подняв брови, спросила Наталья Юрьевна, одна из приятельниц Глашиной бабушки. — Да, на даче. — Глафира рылась в сумке, пытаясь найти блокнот. — А что? «Да нет, просто». Покачивая головой из стороны в сторону, Наталья Юрьевна и её свита оглядывала Визглякова и Глашу. «А ты, значит, на хозяйстве одна?» «Нет, как видите», — в сердцах сказала Глаша и посмотрела на Визглякова. «Я записную книжку забыла. Можно я сбегаю?» Визгляков кивнул, несколько минут созерцал дружную компанию пенсионерок, вдруг взгляд его стал прицельным, и он пошёл к ним. «Здравствуйте!» Он раскрыл своё удостоверение. «Вчера вечером ничего необычного не заметили?» «В отличие от сегодняшнего утра, нет», — едко заметила предводительница этой компании. «Хорошо. Я отвечаю на интересующие вас вопросы. Вы говорите то, что необходимо мне. Итак. Я, так сказать, духовный наставник Глафиры, её гуру, сенсей. Как же Глов для Шарапова, если хотите. А также доверенное лицо её родителей. О моём визите они, несомненно, знали. Визгляков удостоверился, что разочарование уверенно прошлось посмотрящим на него лицам. «Вы что же, священнослужитель?» спросила одна из сидящих дам. «Хуже, моя дорогая, я следователь, и если священник может и не услышать всю правду, то мои прихожане волей-неволей обязаны облегчить свою душу предо мной». Визгляков держал своё удостоверение на манер требника, и со стороны могло и правда показаться, что перед своей паствой вещает святой отец. «Теперь ваша очередь». «Отвечаем быстро и не думая», — резко сказал Стас. «Окна во двор у кого выходят?» Бабульки все как одна подняли руки. «У меня правда на обе стороны», — виновата заметила та, что интересовалась Саном Визглякова. «Сериалов вчера интересных не было, так что я полагаю, кто-то из вас всё-таки смотрел в окна поздно вечером». а после того, как стукнула калитка при входе во двор. Он внимательно оглядел всех и остановился на Наталье Юрьевне. «И кто это пришёл?» «Ну, Матвеев на веселье был. Я до часу примерно не спала, а телевизор не могу так долго смотреть, да и читать тоже. Вот в окошко глядела», — сказала она со вздохом, «а кроме него никого так поздно не было». «А ещё есть входы во двор», — задумался Визгляков. «Нет. Разве только через Дворницкую. Но там сторож живёт. Он так поздно запирает всё». Наталья Юрьевна покачала головой. В этот момент одновременно с двух сторон к Стасу подошли Глафира и участковый Николай Николаевич. «Дамы, я рад нашему знакомству». В качестве благодарности за ценную оперативную информацию прошу принять мой совет. Дабы не скучать в долгие часы бессонницы, попросите своих родных обеспечить вас аудиокнигами. Это отчасти разгоняет скуку и не утруждает глаз. За сим разрешите откланяться. Глаша и участковый переглянулись и пошли вслед за Визгляковым, который стал стремительно удаляться вглубь двора. Ник «Значит, задача такая. Проверить подходы к дому, но по камерам, где есть. Обязательно глянь, кто был возле Дворницкой. Ну и замок наверху надо бы посмотреть. Я тебе кого-нибудь из оперов через несколько часов пришлю». Стас попрощался с участковым и пошёл по направлению улицы. «Польская, беги в больницу и поговори с Нефёдовой». Постарайся выудить как можно больше личной информации». «Вы не верите ей?» «Глаша, я даже тебе не верю. Меня этому не учили. Я оперирую фактами. На основе них делаю логические заключения». Визгляков покопался в карманах и вытащил ключи от машины. «А ты не за рулём?» «Нет». Глафира надеялась на то, что он подвезёт её до места назначения и даже сделала шаг по направлению к его автомобилю. «А ты куда? Ты мне и так надоела. Топай своими прекрасными лапками, развивай второй главный навык работника следствия — быструю ходьбу». Визгляков картинно подкинул ключи, уронил их на асфальт, злобно покосился на Глафиру и ушёл к машине, не оборачиваясь. «Ну и хорошо», — девушка постояла несколько секунд в нерешительности. «Хоть кофе нормальный по дороге выпью». Кондитерская за углом, где продавались любимые Глаши ванильные бублики, жила ароматами тепла и звуками спокойствия утренних часов. Прилавки пестрели изяществом кулинарных изделий, а продавщица сияла улыбкой. «Здравствуйте. Что для вас?» «Капучино и тарталетки с клубникой», — мечтательно произнесла Глаша. Девушка плавными движениями колдовала возле кофемашины, доставала из прохладных недр манящие свежестью пирожные, и Глаша уже предвкушала эту минутку вкусного счастья, которое должна была скрасить наступающий день и жуткое утро. Она расплатилась, и как только собиралась взять поднос — Её довольно грубо оттеснили в сторону. Это хамское вторжение обрело голос Визглякова. «Спасибо, барышня, я возьму». Незаметно вошедший в кафе Стас недоуменно глянул на Глашу. «Ты где сейчас быть должна? Ну-ка быстро в больницу. За кофе спасибо. Давай дуй, у тебя уже пятнадцать минут как рабочий день». «Вы за мной следите, что ли?» Обиженно прошипела Глафира и мысленно призвала все кары небесные на голову Визглякова, так вероломно похитившего у неё радость дня. Глафира вышла на улицу, вздохнула и поплелась в больницу. Она быстро пересекла парк, как вдруг прямо перед её лицом возник стаканчик с кофе и пакетик из той кофейни. Глаша недоуменно остановилась и увидела перед собой незнакомца. «Простите». Я стал свидетелем сцены отъёма завтрака. Я так понял, что это ваш начальник, и не стал вмешиваться. Но потом решил, что вы не можете так вот просто уйти без кофе. Мне кажется, лишить человека вот таким поистине варварским способом законной чашки и тарелки — это преступление. Он снова протянул Глаше бумажную чашечку. — Это вам. — Спасибо. Глаша расцвела улыбкой. Это так мило и неожиданно. А на вашего начальника надо жаловаться. Мужчина рассмеялся. Как думаете, в полицию такие заявления принимают? Глафира, прикрыв глаза, сделала первый глоток кофе и покачала головой. Точно нет. Да и потом у него там блат. Она поискала глазами место, куда можно было бы присесть. Давайте оккупируем вон скамейку. Не могу пить и есть в суете и набегу. «Полностью согласен». «Я правильно запомнил, вы хотели тарталеток?» Мужчина отдал девушке приятно шуршащий пакет. «Вы мой спаситель. Сколько я вам должна?» Глафира посмотрела на него. «Я, конечно, не миллионер, но и человек не из новомодных понятий. Если вы думаете, что я бежал за вами с целью взять денег, тогда уж давайте и за доставку», — рассмеялся он. «Я просто хотел вас угостить». И, конечно, преследовал корыстные цели. «Спасибо огромное». «А какие цели?» — Глафира поискала глазами урну. «Познакомиться хотел». Молодой человек забрал у неё стаканчик и пакет. «Позвольте мне быть галантным до конца». Он отошёл к соседней скамейке и выкинул мусор. «Ой, а я на работе. Спешу», — разочарованно проговорила Глаша. «Я тоже. Но сделаем так». Оставьте мне свой номер, а я позвоню после работы, в то время, когда Трудовой кодекс уже позволяет знакомиться. «Так пойдёт?» — спросил он. «Да». Девушка заулыбалась, потому что всё-таки утро смогло приобрести свой прекрасный оттенок радости, несмотря на старания Визглякова всё испортить. Глаша быстро надиктовала ряд цифр и попрощалась. Она шла по тенистым дорожкам и узким улочкам в Петроградке, подставляя лицо солнцу. Разглядывала витрины магазинов и вскоре добралась до больницы. После этого стихийного кофепития и прогулки по любимому району на душе было легко. Всю картину испортила только мрачная фигура Визглякова. Он молча наблюдал за тем, как Глаша прошла в больничные двери и двинулся за ней. «Ольская, послушай, я успел за это время два раза позавтракать, добыть полезную информацию, заскочить в отдел и приехать сюда. Что сделала ты?» — бубнил он, идя позади неё. «Понять, почему вы до сих пор не женаты?» — в сердцах выкрикнула Глаша, резко повернувшись к нему, но тут же смутилась и потупила глаза. «Простите, но если вы ехали сюда, то почему не подвезли?» потому что я тебе не извозчик. А также конкретно в эту больницу я приехал по другому поводу. Просто увидел свечение на улице и остановился глянуть. А это твоя довольная физиономия. Иди к Нефёдовой уже, наконец. Сделай что-то полезное, — прошипел он и удалился по боковому коридору. Глаша состроила гримасу ему вслед и пошла по лестнице на этаж, где располагалась палата потерпевшей. Не обнаружив женщины на месте, она подошла к сидевшей на посту полноватой медсестре. «Простите, а где Нефёдова?» — спросила Глаша у женщины, которая заполняла бланки. Несколько минут девушка выжидательно смотрела на неё, но, не увидев реакции, постучала по стойке. «Вы слышите меня?» Глаша нетерпеливо развела руками, но, когда поняла, что её действия не производят должного эффекта, раскрыла удостоверение и положила его перед женщиной. Дама медленно оторвалась от своего занятия, сняла очки в роговой оправе, мучительно долго складывала душки и, наконец, взглянула на Глашу. «И...» — кратко произнесла она... «В палате нет пациентки Нефёдовой. Где она?» — снова спросила Глафира. «В мою смену такой пациентки не было. У вас всё, девушка?» — пожала плечами медсестра. «В смысле не было? Я в пятницу здесь с ней общалась. Куда она делась?» — раздражённо спросила польская. «Не знаю». «Милочка, вы мешаете работать». «Я, знаете ли, тоже не прохлаждаюсь, и я не милочка, и не девушка, я следователь, документы я вам предъявила, будьте любезны, сейчас же мне объяснить, где находится пациентка Нефёдова». «Ну, наличие такой вот красной книжицы», — медсестра положила перед Глашей её удостоверение, которое та забыла забрать, «ещё не лишая-то вас пола, а что до милочки, то вы правы». «В рамках моей компетенции подсказать вам только, где находится ординаторская. Это по коридору и налево. Всего доброго!» Глаша уже проклинала и утро, и всех людей, кто так искусно умеет портить настроение. Двери в указанный кабинет были заперты, и Глаша побежала обратно. «Там закрыто», — сказала она. «Конечно», — не поднимая головы, пожала плечами женщина. «Все на совещании». Обычно в понедельник все вопросы решаются до десяти утра, потом совещания до четырёх дня. Все знают. Глаша готова была провалиться сквозь пол или откусить голову этой спокойной, как каменная глыба, женщине. «Я не знаю. Я недавно работаю, пять дней», — расстроена сказала она. «Заметно», — выдохнула дама и, наконец, жарилась. «Ладно. Не Фёдова бузила все выходные». «Невозможно было без конца держать её на препаратах, но и в таком состоянии выписывать мы не имеем права». Собрали утром консилиум, и было принято решение принудительно перевести её в психоневрологическую клинику на Фермское шоссе. «Почему?» — Глаша даже перестала дышать. «Да потому что она санитару чуть глаз не выбила». «В окно кидалась, стул сломала, орала всю ночь. Кто это выдержит? И как её можно выпустить на улицу?» Глаша ещё несколько минут постояла в нерешительности, потом расстроена поплелась по коридору. «Постой!» — вдруг догнала её медсестра. «Здесь она ещё!» «Машина пока не пришла, но заперли в палате с решётками и санитара возле дверей поставили», — тихо добавила она. Я тебя пущу, но ты быстро, а то мне влетит. И смотри там, чтобы она тебя не прибила. Глофира всегда поражалась, как у некоторых женщин с космической скоростью меняется настроение. И по какой вдруг волшебной причине из злобной спутницы Гекаты эта женщина стала фактически феей-крёстной. Боясь спугнуть удачу, Глаша пошла за ней и вскоре оказалась у цели. Нефёдова сидела на кровати, её влажные глаза смотрели в стену, и руки судорожно сжимали одеяло. Девушка взяла табуретку и присела напротив. «Здравствуйте. Я Глафира, помните меня?» — осторожно спросила девушка. Женщина несколько минут помолчала, а потом уронила печальное. «Да, я бы хотела с вами поговорить, если вы не против». «А смысл?» — женщина всхлипнула. «Моя дочь неизвестно где, а мне пытаются подсунуть непонятно кого. Муж либо сошёл с ума, либо я не знаю, что произошло». Вдруг она посмотрела Глаше прямо в глаза. «Вы понимаете, что на днях вечером я планировала в какой цвет красить стены, а проснулась с трупом дома, с пропавшим мужем и дочерью, а сейчас меня хотят направить в дурку». Женщина потрясла руками. «Это мыслимо? Вы бы оставались в нормальном состоянии? Я не знаю, где мой ребёнок. Конечно, я хочу выбраться отсюда». «И куда вы пойдёте?» — неожиданно для самой себя спросила Глаша. «В смысле?» — опешила женщина. «Но «Ну вот вы вышли из больницы. Вы в смятении, как я понимаю. Город для вас ещё пока чужой. Вот вы вышли. И куда пойдёте?» «Искать дочь!» — женщина нахмурилась. «Где? Не лучше ли перестать закатывать истерики и начать думать?» Так вы не помогаете, а только мешаете. Вот увезут вас сейчас, и я потом буду кучу времени тратить на то, чтобы добираться до вас. И буду под сомнение ставить не только каждое ваше слово, но даже букву. С таким проявлением истерии к вам нет доверия. Вы понимаете это? Глаша чувствовала. от таких жёстких слов внутри всё сжимается. Но при этом она увидела проблеск, какой-то зрелой мысли в глазах у сидящей напротив женщины. «Да, вот почему ты именно сейчас поняла, что я наделала». Она уронила лицо в ладони и замерла. «Только вот теперь по этому поводу не надо впадать в истерику. Давайте думать». во-первых, как выпутаться из этой ситуации, во-вторых, — Глаша взяла телефон, — сначала нужно решить, во-первых. И это будет стоить мне очень большого количества нервных клеток. Алло, Станислав Михайлович, это Глафира. Мне нужна ваша помощь. Спустя полчаса было принято решение оставить Нефёдову в больнице. но за её счёт и в палате, которая закрывается на ключ. Причём при первых нежелательных проявлениях её нервозности договор мгновенно расторгался. «Я не знаю, как вас благодарить», — тихо произнесла пострадавшая. «Не меня. Этого». Глаша кивнула себе за спину, где стоял Визгляков. «Но сейчас он придёт по вашу душу». Ответом на её слова пронёсся громкий голос Визглякова. «Так, Глафира, ты это всё затеяла, ты и разгребай». «Не дай тебе, она что учудит?» Он потыкал пальцем в Нефёдову. «Давайте быстро соображайте, как вы можете доказать, что предъявляемая девочка не ваша дочь. Анализ ДНК долго «Так он ничего не покажет», — Нефёдова вздохнула. «Мы Анечку удочерили в младенчестве». «Бесите уже просто!» — выдохнул Визгляков. «Хорошо. Где есть документы с её фото?» «Просто недавние фото с вами и мужем. Думайте, думайте. Этим загружайте мозг. Тогда не будет времени на то, чтобы так бездарно тратить наш рабочий день». «Но в моём телефоне, наверное», — она пожала плечами, «хотя там одни стены, полы и потолки». Не хватает вечно места в памяти. Ну, у мужа точно есть. Он вообще фанат семейных фотографий. Как раз у вашего мужа последние снимки с рыбалки, где они были вместе с Аней. Я уже смотрел. Ещё варианты. В упор на неё посмотрел Визгляков. Значит так. Вы сейчас сидите и вспоминаете всё, что с вами произошло с момента переезда. Почему переехали? Почему именно эта квартира? Всё. Если в этом мутном потоке подробностей вы увидите золотую искру озарения, то сразу звоните. Я медперсонал попросил позволить. А вот Глафиру я забираю. Иначе скоро опрос превратится в бабьи посиделки. Всего доброго. Глафира быстро вышла за Визгляковым. А зачем вы так? И что значит бабье? «Спасибо, Станислав Михайлович, ведь вы разгребли за мной всё, что я натворила, а я вместо того, чтобы утром бежать сюда, пила кофе в парке с каким-то мужиком». «А откуда вы знаете?» уставилась на него Глаша. «А я всё знаю». Резко остановился Визгляков. «Запомни это. Поехали к её мужу. Не нравится мне её настойчивость. А до Уделки... «Сейчас лучше на метро». Спустя полтора часа они уже стояли перед дверью мужа Нефёдовой. Везгляков усердно давил кнопку звонка, но внутри квартиры продолжала царить тишина. Глаша услышала шаги на лестнице и через минуту увидела тяжело поднимающуюся с сумками пожилую женщину. «Здравствуйте». Глаша двинулась к ней навстречу. «Помочь вам?» — радушно предложила она, видя, с каким трудом даётся пожилой даме каждая ступенька. — А ну пошла отсюда! — вдруг закричала та. — Понаразвелось тут наркоманов всяких! Я тебе сейчас вдарю промеж глаз! Быстро забудешь всё! Глафира оторопела, посмотрела на женщину, а Визгляков коротко хохотнул и достал удостоверение. не пугайтесь Мы из следственного комитета. Не знаете жильцов из этой квартиры?» Он кивнул на дверь, в которую они пытались безуспешно попасть. «Чё это мне не знать?» Дама поставила сумки на площадку и вытерла лоб, усеянный бисером пота. «Вот ж зараза, так я и знала!» Она покачала головой. «Что, ворюги или наркоманы?» «Да вроде нет». пожал плечами визгляков. «А почему вы так решили?» «А потому что хороших людей милиция зря не ищет. «Дочка, чё встала-то?» — посмотрела она на Глашу. «Бери сумки и неси. Квартира прямо над этой. Чай пить будем, а я расскажу про соседей». Глафира про себя подумала, что, наверное, она никогда не научится понимать людей. но сумки взяла и молча пошла наверх. У женщины была небольшая, но уютно обставленная квартирка. Здесь чудесным образом поместилось и пианино, и несколько кошек, и два огромных фикуса в цветных катках. Зинаида Петровна включила чайник, вручила Глаше чашки в розовый цветочек, а сама стала быстро делать бутерброды и резать тортик. Вот как знала, что гости будут. Шла и смотрю, тортик такой хорошенький, аж сразу захотелось. А думаю, зачем он мне? Дочка сегодня не обещалась зайти. А теперь будет с кем разделить лишний набор калорий, — рассмеялась она. Вам кофе или чаю? — Чай, пожалуйста, — чуть ли не хором ответили Стас и Глаша. — А почему вы так про соседей ваших решили? А потому что нормальные люди спят по ночам. А мужик этот постоянно куда-то бегал. Как вечер он хрясь и бежит куда-то. Квартира-то подо мной, я всё слышу. Ешьте, ешьте. Она подкладывала сыр и колбасу в тарелки гостей. Дочка у них тоже стукнутая какая-то. Как не идёт мимо, всё в телефон таращится. или болтает с кем-то. Причём хитро так. Сначала по деловому, а как кого завидят, сразу ересь какую-то несёт. Ну и дома бардак. «А откуда вы так хорошо всё про них знаете?» спросил Стас. «Как это? Я же квартиру им сдавала развела руками Зинаида. «Они уже съехали?» Визгляков застыл, глядя на женщину. «Да вчера ещё как угорелые! Прибежал мужик-то этот, ключи отдал. Я квартиру сходила, глянула. Батюшки святые!» — она всплеснула руками. «О свахи моей в свинарнике чища Я поэтому залог не отдала. Ну вот как-то так. Но ещё не убирала. Думаю, дай в магазин схожу». «Потом уже начну». Визгляков на секунду задумался. «А можете показать квартиру?» чего ж не могу? Пошли!» Женщина встала, собрала чашки и вручила их Глаше. «Девочка, ты сполосни их, а мы пока с гражданином-следователем вниз пойдём». Глафира послушно пошла на кухню, вымыла чашки и поставила их на сушилку. Когда она выходила, то заметила, что на тумбочке лежит адрес абонентского ящика, написанный размашистым почерком. Девушка быстро сфотографировала его и побежала догонять. Визгляков молча ходил по квартире, осматривал вещи, пытался найти подтверждение словам квартирной хозяйки о нечистоплотности постояльцев. Но квартира была довольно тщательно прибрана, и искать здесь было нечего. Глафира тоже походила по комнатам, потом повернулась к женщине и спросила. «А вы почту на абонентский ящик получаете?» «Нет, зачем?» «Это постоялец получает. Он просил, если что придёт, туда слать». «Даже десять тысяч за это оставил», — быстро ответила дама, а потом покосилась на девушку. «А ты откуда знаешь?» Нечаянно увидела на тумбочке номер, вот и спросила. «Значит так, Зинаида Петровна, просьба у меня к вам огромная», — подключился Визгляков. «Если что-то придёт к ним, то сначала звоните мне. Мы смотрим, что это за послание, а потом уже отсылаете адресату. Добро?» «А они бандиты всё-таки?» — прищурилась женщина. не знаю — картинно вздохнул Визгляков, — но с вашей помощью надеюсь разгадать. Выбравшись из лабиринтов хрущёвок, Стас с Глашей спустились в метро и поехали на рабочее место, которое, как подозревал Визгляков, из временного вполне могло стать постоянным. Переменчивая весенняя погода, ещё недавно снова заплакавшая дождём, вдруг сменила настроение на солнечное. и когда они покинули прохладу подземелья, то сразу же согрелись в лучах майского тепла. Радостные питерские люди старались брать максимум от недолгого весенне-летнего периода. И навстречу стали попадаться девушки, демонстрирующие изыски своих фигур в коротких и откровенных платьях, чему очень радовался Визгляков, даже особо не старавшийся прятать свой восторг. «Слушайте, ну хватит уже!» — наконец зашипела на него Глаша. «Мне уже стыдно идти рядом с вами». «Можешь перейти на другую сторону», — парировал Стас, продолжая усиленно скальться всем проходящим мимо представительницам женского пола. «Вы понимаете, что это просто неприлично, и девушкам может быть неприятно?» «Да ладно», — повернулся к ней Стас. Вот ты же не надела на работу кофточку на четыре размера меньше или юбку, что попу еле прикрывает? Нет. А вот некоторые так и делают, из чего я делаю логическое умозаключение, что их греет внимание. И как я могу не отреагировать на такую прям кричащую просьбу? Так что, польская, либо вали на другую сторону и не мешай мне созерцать прекрасное, либо заткнись. Глаша вспыхнула, но в ответ решила промолчать и просто отстала на несколько шагов. Когда они добрались до стен управления, то она подошла к нему. «Я не позволю так с собой разговаривать», — твёрдо заявила она. «Деточка, тогда никогда не указывай взрослым дядям, как себя вести», — заметил Визгляков и вошёл в здание. Когда он открыл кабинет, то и к взору предстал человек, сидящий к ним спиной и что-то усердно изучающий. Визгляков обошёл его и встал перед ним. «Что ты делаешь здесь, сын своего отца?» Удивлённо спросил он. «Работаю», — мрачно ответил человек, не отрываясь от бумаг. «Ну-ка, по форме доложись, молодёжь зелёная», — рявкнул Визгляков. «Виноват», — мужчина поднялся и сказал. «Лопатин Михаил Андреевич. Откомандирован для прохождения службы». «Хорош кривляться», — гликов устало присел за стол. «Но чего ты наработал?» Пришёл запрос по Зарянскому. «Ох ты! Это они когда так быстро работать научились? Изучи всё, и мне всё доложишь. И обязательно выясни по его сокамернику. Что-то мне подсказывает моё восьмидесятое чувство». Глафира покосилась на зазвонивший телефон, И, увидев незнакомый номер, сняла трубку. «Здравствуйте. Это Илья». «Илья?» — задумчиво протянула девушка, пытаясь понять, кто это может быть. «Утро. Кофе!» — напомнил приветливый голос. «А, Илья!» Тон Глаша сам собой поменялся, и голос палился звонким ручейком. «Простите, заработалась, не сразу узнала». «Ойли!» Всплеснул руками без гляков. Прямо употела вся, пока работала. Покачал он головой, передразнивая её. Глаша метнула в него гневный взгляд и вышла из кабинета. «А могу я вас сегодня от работы до дома, например, проводить?» спросил молодой человек. «Ой, а я не знаю. Глафера осеклась на полуслове «Почему?» «Не знаю, во сколько я закончу работать», — она пожала плечами. «А давайте сделаем так. Я перед тем, как сам закончу работать, позвоню, и если вы уже будете готовы идти домой, то будет просто прекрасно». Договорились. Довольная Глаша повесила трубку и внутренне улыбаясь пошла обратно. «Вот, товарищи офицеры, скоро место Танчика, которое заняла Польская, тоже освободится», — проворчал безгляков. «Это просто какое-то проклятое место». Они прям сразу себе женихов заводят. «Да вы вообще, что ли, с ума сошли? Кто позволил вам так со мной говорить и глумиться целый день?» — закричала Глаша. «Что вы издеваетесь? Недаром вы вон один как перст! Кто такой дурацкий характер вытерпит?» «Глафира Константиновна, немедленно в мой кабинет!» От двери резко прозвучал голос Василия Степановича. Глафира выдохнула, развернулась и бросилась в коридор. «Стас, а вот тебе обязательно издеваться над ней с утра до вечера?» — спросил Скоряков. «Обязательно», — резко ответил Визгляков. Собрал дела, положил их в сейф и вышел вслед за Глашей. «Не надо, я сам», — сказал он Василию Степановичу, проходя мимо него. Глафира дожидалась, пока вернётся Скоряков. но вместо него в кабинет зашёл Стас и, кивнув ей, кратко сказал «Поехали». «Но он тебя отпустил». Они молча дошли до ближайшего бара, Визгляков долго и придирчиво изучал меню и в результате заказал пиво и орешки. «Значит так, был у меня друг. В свои двадцать лет он по исключительной глупости завёл семью. Родилась у них дочь. Прошло ещё примерно 20 лет. Эта дочь пошла работать вместе с папкой вследствие следствие. Везгликов кивнул официантке, которая принесла запотевшие бокалы с ячменным напитком. И казалось ей, что она всё может и умеет, а работа эта сродни весёлому занятию. И хотя она очень серьёзно относилась к своим обязанностям, но была слишком наивна, слишком поверхностна. но при этом бросалась в любую передрягу. И вот операция, да такая, которая могла повысить по работе, причём серьёзно. А папки рядом не было. И не мог никто предупредить дочку, что не может она сейчас принимать решение. Визгляков отпил глоток пива. Но она его приняла и пошла, добровольно, конечно, в качестве наживки. Вечером собиралась с подругами в клуб, а поехала в морг. Причём не по работе, а по прямому назначению, как полагается под простынёй. Визгляков взглянул на Глашу. Ты, конечно, старше, но ты такая же наивная. Порхаешь здесь по кабинету и, наверное, думаешь, что мы здесь играем в карты, и пострадать могут только те, кто уже пострадал. Но это, Глаша Константиновна, не так. Ты всегда под прицелом. Я был бы тебе признателен, если бы ты завтра положила на стол Лопатину-старшему рапорт об отставке. Но я вижу твою упёртость и понимаю, что ты этого не сделаешь. И я прошу, не заставляй тебя всё время страховать. Включи свою голову и не усложняй мне работу. Визгляков залпом допил жидкость в бокале и хлопнул стаканом по столу. — Расплатись. — кратко кивнул он. и пошёл на выход. Глаша посидела ещё несколько минут, не понимающий, пожалуй, плечами, и тоже двинулась в сторону дома. Во дворе дома она столкнулась с Никитой, который направлялся ко входу в парадную. «Привет», — удручённая Глаша улыбнулась брату, хотя по возрасту он бы больше походил на её отца. Никита в семье польских появился по запланированной программе, когда после свадьбы через девять месяцев рождается малыш. И первенцу достался весь родительский максимализм касаемо воспитания юного чада. А так как на тот момент ещё и бабушка окончательно не осела на грядках, то Никитина детство было шикарным плацдармом для домашней педагогики. Юного польского все без сомнения любили, но мальчик рос в условиях жёсткой дисциплины, всех новомодных рекомендаций по воспитанию детей и без конца учился. А вот Глаша, наоборот, случилось в семье неожиданным чудом, когда, собственно, никто уже и не думал о появлении младенца. И девочке досталось всё семейное обожание, которое обычно достаётся внукам и правнукам. Глаша была всеобщей любимицей, а если учесть, что у брата тоже со временем появились дети, то он с удовольствием подключался к наставлениям юной особы. А также Никита помнил все прегрешения своей молодости и понимал, какое огорчение порой он доставлял родственникам. И сейчас он всячески пытался не допустить повторения юношеских ошибок и предостерегать Глашу от этого стало его любимым занятием. И сейчас он всячески пытался не допустить повторения юношеских ошибок и предостерегать Глашу от этого стало его любимым занятием. «Ты чего такая грустная?» — удивился он, привыкший видеть сестру в хорошем настроении. «Да, с начальником поговорила. Чего-то долго рассказывал, но я так и не поняла, к чему». Глаша достала ключи от дома. «А что рассказывал?» — встрепенулся брат. «Да про друга и про его убитую дочь». Глаша подошла к подъезду, но Никита взял её под руку и сказал. «Пойдём-ка посидим где-нибудь». «Ты не хочу я нигде сидеть. Я устала. Меня этот Визгляков достал за сегодня». Но, повинуясь желанию старшего брата, Глафира нехотя поплелась за ним. Никита быстро сделал заказ в уютном бистро французской тематике, где они нашли свободное место тёплым майским вечером и посмотрел на сестру. «Ты помнишь, пять лет назад похороны были в соседнем дворе?» «Нет. Пять лет назад я в Москве работала и училась. Глаша чувствовала, как в ней закипает злоба. «Никита, я домой хочу». Но мужчина, не обращая внимания на её слова, продолжил. «Мы со Стасом вместе учились на юрфаке. Только я пошёл по гражданским делам, а он в следователе. Дослужился наш Стас до отличных погон, шикарного послужного списка, собственного отдела и тонны грамот и благодарностей». Никита замолчал, когда перед ним поставили салатницу и чайник с чаем. «А ты с ним знаком?» — Глаша удивлённо подняла глаза на брата. «Вот в этом Глафирой заключается проблема», — помахал вилкой в воздухе Никита. «Ты не видишь дальше собственного носа. Ты витаешь в облаках. Да, Глаша, я знаком с ним. Больше того, он мой очень хороший приятель. И именно я попросил его поговорить с тобой». «Зачем?» — изумилась Глаша. «Ну, потому что у родителей не получилось отговорить тебя от этой работы. Потому что мы все очень сильно переживаем за тебя. Мать ночами не спит». «Потому что ты витаешь в облаках», — повторился брат. «Говори яснее», — насупилась Глаша. «Ты вот вообще не догадываешься, что Визгляков рассказал тебе о себе? Что человек расковырял это всё». «Чтобы предостеречь тебя», — выдохнул Никита. «Ты ведь даже не спросила меня, почему он сейчас просто капитан, хотя я тебе рассказал предысторию». «Это его дочь убили?» — Глаша посмотрела на брата. «Да, я прекрасно знал Лесю и бывшую жену Стаса Яну». Никита вздохнул. «И Стас, чтобы он сейчас не говорил и не делал, Пытается тебя предостеречь. «А почему он всё-таки капитан?» Пытаясь переварить полученную информацию, спросила Глаша. Рожу набил тому человеку, который подписал все бумаги и разрешил лесе работать в незнакомой команде и над делом, в котором она раньше не участвовала. Там вообще очень мутная история была. Концов никто не нашёл. «Смерть Леси прошла», — Никита пожал плечами, — «даром. Какая-то неспланированная и неграмотная была операция. Она просто хотела выделиться. Где-то год ста спил. С женой Яной они разошлись ещё задолго до того, как Леся погибла, но дочку свою он очень любил. Потом он стал понемногу вылезать. Вот уже три года он работает». Ему хватило несколько дней, чтобы понять, что ты будешь лезть во все самые опасные места, причём не имея ни малейшего представления о том, что может произойти. Ты работаешь на следствии так, как работала бы юрисконсультом. Глаша, тебе просто захотелось больше драйва в жизни, но жить следствием ты не готова. Хотя ты не такой человек, чтобы тихо перебирать бумажки. «Короче, Глашка, ты — это гремучая смесь, которая может рвануть», — резюмировал Никита. «И всем будет легче, если ты уволишься. Нам как раз с Львом Исаевичем нужен начальник отдела. Пойдёшь к нам. У нас тоже, знаешь ли, драйва, только лови». Никита накрыл своей рукой руку сестры. «И пожалей родителей. Между нами такая существенная разница в возрасте, что, естественно... это их любимица. Мама с ума сходит каждый день. Глаша смотрела на брата, который что-то вещал дальше. Смотрела, как он жуёт, пьёт, расплачивается за ужин, потом вышла вместе с ним из кафе, пришла домой и легла спать. На следующее утро она вошла в кабинет и подошла к столу Визглякова. «Ну?» Не глядя на неё, спросил он и поскрёб щетину. «Я не уйду, но я готова слушаться и учиться», — проговорила девушка. «Ну, я примерно это и предполагал». Без потянулся, потом покопался в карманах и протянул Глаше две сторублёвые купюры. «На!» «Это зачем?» — спросила девушка. «За пивом беги!» А то ты меня с похмелья ещё больше раздражаешь. Когда Глаша безропотно вышла из кабинета, Стас набрал телефонный номер. «Никитос, здорово!» «Я тебе сразу сказал, что она не уйдёт». «Нет!» «Говорит, учите меня, сенсей!» «На скориков я чувствую, мутит что-то. Если отдел соберут, то я её возле себя оставлю». потому что ни хрена она слушать не будет, а так хоть присмотрю». Визгляков не заметил, что за дверьми, затаив дыхание, стояла Глаша. Она улыбнулась и набрала СМС. «Сегодня, Илья, я тоже не смогу встретиться. Очень много работы».